Глава 15. Молниеносная Молли — Лиловым рогом не Я повелеваю тебе кипеть! — визжала малютка-воительница. — Что в высшей силе елки-палки хорошего, если она не хочет помогать тебе сварить лапшу рамен? Молли стояла над плитой, голая, если не считать широкой перевязи, на которой сзади болтались ножны от ее палаша. Создавалось впечатление, будто она только что выиграла конкурс названия звание «Мисс Нагоя Насилия Наугад». Вся кожа Молли лоснилась от пота, но не потому, что она тренировалась, а потому, что она сломанным палашом только что изрубила кофейный столик и два кресла из столового гарнитура и сожгла их в очаге. В хижине стояла адская жара. Электричество пока не вырубили, но скоро света не станет, а малютка-воительница-чужеземья переключалась в режим выживания раньше остальных людей. Это входило в ее должностную инструкцию. «Канун Рождества!» — сказал закадровый голос. «Не поесть ли нам чего-нибудь праздничного? Пьяный гоголь-моголь, как насчет сахарных печенюшек в форме неготта?» У тебя есть лиловая карамельная крошка? Ничего не получишь и еще рад будешь. Ты всего лишь бездушный призрак. Ты только и можешь, что доставать меня и ворочаться в мозгу пауками. Когда пятого числа придет мой чек, ты будешь изгнан в бездну навсегда. А что я сказал? Порубила кофейный столик, наорала на суп. Мне кажется, энергию можно тратить и позитивнее. Как-нибудь по-праздничному, что ли? В малютке воительницы молниеносно вспыхнула Молли, и Кендра ни с того ни с сего осознала, что можно перейти какую-то грань, где закадровый голос поистине станет голосом разума, а не назойливым занудой, подстрекающим ее выражать подавленные импульсы действиями. Она прикрутила конфорку на среднюю мощность и зашла в спальню. Там втащила в чулан табуретку и взобралась на нее, чтобы достать до верхней полки. Если выходишь замуж за парня, в котором шесть футов шесть дюймов росту, неизбежно возникает проблема: приходится скакать по столам, чтобы достать вещи, которые он положил так, чтобы удобнее было доставать. И еще нужен паровой пресс, чтобы погладить ему рубашку. Не то, чтобы она этим часто занималась, но если найдет стих отутюжить стрелку на сорока дюймовом рукаве, Брать в руки обычный утюг, скорее всего, не захочется уже никогда. Она и так чокнутая, еще не хватало выполнять заведомо невыполнимые задачи. Пошарив по верхней полке и смахнув запасную кобуру для глока, рука Молли наткнулась на какой-то бархатный сверток. Молли спустилась с табуретки и перенесла длинный предмет на тахту, уселась сама и медленно развернула подарок. Ножны были деревянные. Их как-то залакировали слоями черного шелка, и они словно пили из комнаты весь свет. Рукоять обвязана черным шелковым шнурком, а литую бронзовую гарду украшала скань с драконами. С головки Эфеса смотрела драконья голова из слоновой кости. Молли вытянула меч из ножен, и у нее перехватило дыхание, настоящий. Древний и безмерно дорогой, прекраснейший клинок из всех, с которыми она была знакома, к тому же Таси, а не Катана. Тео знал, что для тренировок ей захочется меч подлиннее и потяжелее, она часами будет заниматься с этой древней драгоценностью и не станет запирать ее в стеклянную витрину, чтобы любоваться клинком издали. На ее глаза навернулись слезы. И лезвие расплылось серебряным мазком. Тео рисковал свободой и достоинством, чтобы купить ей это сокровище, отдать дань той ее части, от которой все остальные явно старались поскорее избавиться. У тебя суп выкипает, сказал закадровый голос. Сентиментальная ты плакса. Суп действительно выкипал. Молли слышала шипение воды. переливавшийся на горячую конфорку вскочила на ноги и заозиралась куда бы положить меч кофейный столик давно стал пеплом в очаге взгляд остановился на книжной полочке под передним окном и в ту же секунду снаружи раздался оглушительный треск напора ветра не выдержал ствол гигантской сосны и сразу же треск и хруст ветвей и стволов поменьше что расступались на пути гиганта к земле За окном всю ночь разогнали каскады искр, свет мигом погас, и хижина сотряслась, когда перед ней во двор рухнуло дерево. У дороги поверженная линия электропередачи извергала во мрак оранжевые и синие дуги, а в окне, прямо перед Молли, стояла высокая темная фигура и смотрела на нее.